Отдышавшись, я едва нашла в себе силы подняться и запереть двери. Скинула ботинки, стянула брюки, из-за которых ноги страшно вспотели. Даже в бедном квартале женщина обязана носить платье из кхыр по нескольких слоев ткани, жутко мешающей нормально двигаться. Поэтому брюки я надела под юбки. Так, на всякий случай. Рядом кинула перчатки и уставилась на браслет. Молчал гад. Точнее, гадина. Ноги дрожали, грудь болела, в голове гудела. Шутка ли? Столько раз по ней ментально лопатой треснули. В том, что это работа телепата, не сомневалась. Может, эльф, а может, кто-то из императорских гонщих, таких как я, либо запечатывают наглухо, либо отправляют в служение его величеству а оттуда не возвращаются. Солят там телепатов или вытяжки из них делают, на опыты пускают, неизвестно. Такой участи я себе не желаю. Жаль, что у матери на этот счет другое мнение. Эйри!» — восторженно выдохнула Жозе, вырывая меня из раздумий. Оторвалась от созерцания изящных граней браслета и перевела взгляд на подругу. Она держала в ладонях бокал с ядовито-зелёной жидкостью. Та ещё дымилась и должна охладиться. «Цвет-то какой оптимистичный! Весёленький! А это вообще нормально, да?» «Ты уверена, что цвет должен быть таким?» — спросила с сомнением. «Я интуит», — неуверенно ответила девушка. «Хуже быть уже не может. Брат тает». «Великолепный ответ! А главное — обнадеживающий!» Я отодвинула шторку, под лихардом намокла пятая простыня. Предыдущие еще не высохли, менять не на что. Бледный, осунувшийся, он едва ли походил на человека. Скелет, обтянутый кожей, эта выдровая лихорадка, словно вытягивала из него последние силы. «Остыло!» — взволнованно произнесла Жозе. Ее руки дрожали, поэтому бокал взяла я. Тут главное не мешать. Усадили парня, открыли рот, залили зелье, уложили обратно и выдохнули. Ну, все. Теперь мы либо убийцы, либо спасительницы. Лихарда выгнула дугой. Я выронила бокал и отшатнулась, когда из его груди вырвался оглушительный крик, а затем нечеловеческое рычание. Жози побледнела, кинулась к брату, но того трясло, как осиновый лист на ураганном ветру. Его кожа покрывалась уродливыми наростами, которые тут же исчезали, впитывались обратно. Что за жуть? Лихард, Лихард, прости, прости, я... Что ты сделала, Жози? Я подскочила к другу и уложила холодные ладони ему на лоб. Раньше это помогало, «У меня нет целительского дара, но мои прикосновения немного облегчают мучения Лихарда и Жозе во время приступов». «Понятия не имею. Я все рассчитала правильно. Мы...» Она замолчала на полусловие, потому что брат замер. Внезапно остановился в одной позе. Выдохнул и обмяк. Мы отшатнулись. Лихард открыл глаза. Глаза. Глаза располовиненные узким вертикальным зрачком, рассекающим ярко-изумрудную радужку. Моргнул, и все исчезло. Мы с жози в ужасе переглянулись, словно надеясь, что привиделось. Увы. Ты... Ага. Пискнула, глядя на Лихарда, как на порождение Нижнего мира. Ты кто? Тебя что, по голове ударили? Усмехнулся парень, неловко потягиваясь. «Сестра, дай воды!» Жози попятилась, споткнулась о ведро, грохнулась на пятую точку и кнула. В этот момент двери в нашу коморку распахнулись, являя разъяренного незнакомца. Шпингалец с жалобным визгом укатился в угол и затих. «Я сразу узнала гостя, потому что мне снова треснули лопатой по затылку. Да так!» что я свалилась на колени рядом с жози. «Ты!» — прошипела, потирая затылок. «Хватит!» Окинув яростным взглядом нашу компанию, мужчина в два шага преодолел разделяющее нас расстояние и рывком поднял обеих на ноги. Жозефина не устояла и хлопнула повторно. Я вцепилась в руку незваного гостя и устояла. Он безошибочно впился взглядом в браслет на моей руке и прорычал. Потом и дисглаз. «Что вы себе?» Продолжить не смогла. Мне заткнули рот. Не знаю, что за сила у незнакомца, но я онемела. Попыталась крикнуть, даже ногой топнула. Тишина. Точнее, каблучок впился в дряхлую половицу, продырявив ее к радости соседа снизу. Но в остальном — тишина. «По какому праву вы врываетесь в наш дом?» Выпалила с яростью, отшвыривая руку незнакомца, за которую все еще держалась. Он повернулся ко мне, словно только что заметив. Высокий, широкоплечий, со странной прической, которые не носят в гардии. Волосы до лопаток, черные, как вороное крыло, гладкие и блестящие. Пряди у висков заплетены в косы и скреплены на затылке. Хищный взгляд незнакомца впился в меня, как гарпун в жертву. Резкие скулы, квадратный идеально выбритый подбородок, светлая кожа делали его образ нечеловеческим. В том, что передо мной не человек, я догадалась сразу. Демон, а то и кто похуже, из Нижнего мира. «В эту халупу. С тобой, воровка, мы позже поговорим», — сказал вор, за которым гоняются императорские гончие. Меня снова треснуло лопатой по затылку, развернуло и вышвырнула из гостиной в мою комнату. Я ринулась вперед, когда ослабла ментальная хватка, но двери захлопнулись прямо перед моим носом. Сколько бы я в них ни долбилась, они не поддавались. «Не смейте их трогать!» — крикнула невоспитанному гаду. «Если с их головы хоть волос упадет, я вас по стенке размажу!» «Смутно себе представляю этот процесс, но главная угроза, а там, по ходу дела, разберемся». Отвечать незнакомец посчитал выше своего достоинства. «Но будь хоть какая-то опасность, Жози и Лихард не промолчали бы, визжали бы, как резанные. Уж я-то их знаю, если им, конечно, так же не заткнули рот». Я с ужасом прислушивалась к тишине за стеной, прерываемой негромкими звуками и силовыми откатами. Они ударялись в двери и словно стекали с нее, будто по ту сторону установлен силовой контур. Что за... Время тянулось неумолимо долго. Поняв, что подслушать не светит, я занялась артефактом. Крепко намылила руку и сунула под нестроенную струю ледяной воды, пытаясь содрать браслет. Именно содрать, потому что ни один разумный способ снять не работал. Кожа вокруг артефакта покраснела и распухла, а гадкая вещица цепко обнимала мою конечность. «Слезай, кому сказала!» Ворчала Сились избавиться от ненужного украшения. Сунула руку с браслетом под юбки, зажала коленями и неприлично кряхтя потянула, что было мочи. Раздалось громогласное покашливание. «Зашибись! Хорош видок, наверное, сзади!» Выпрямилась, сдула со лба упавшие пряди и резко развернулась. «По какому праву?» — начала и споткнулась. Голос вернулся. Меня так обрадовал этот факт, что я даже реплику не закончила. «Это мы уже проходили. Отдай, это тебе не принадлежит». Мужчина протянул широкую ладонь, являя собой прямо образец терпения. «Жози и Лихард. Живы и отдыхают. Зелье первого огня останавливает трансформацию на неделю, не больше». «Трансформацию? Какую трансформацию? Что вы?» «Браслет!» — громыхнул голос. «Мне почудилось, что мужчина зарычал, но не как собака, а как опасный зверь». «Забирайте на здоровье!» Вложила свою ладонь в руку незнакомца и замерла. Его кожа оказалась горячей и бархатной на ощупь. У мужчины в принципе не может быть такая мягкая кожа, а у него была, словно за ней долго и тщательно ухаживали. Даже у моей матери не такие мягкие руки, а уже жена завсегдатой салонов красоты. Не удержалась и провела пальцами по внутренней стороне его ладони, коснулась запястья. «Вот те раз. На запястье незнакомца такой же браслет, под которым слой змеиной кожи. Полный выдрец!» «Вы что делаете?» — прорычал мужчина. На этот раз рычание вырвалось из его груди глухим раздражением. «Куда вам два браслета?» Грубить в мои планы не входило, да и браслет оставлять себе тоже. Но поведение незнакомца повлияло на меня нехорошо. А может, это магия браслета? Кровь вскипела, внутри все бунтовалось, словно мы с ним две противоположности, причем настолько разные, что один его вид вызывает внутренний протест. Точнее, я хотела сказать «забирайте», если сможете, конечно. И «Игры играешь!» Он небрежно накрыл ладонью мое запястье, потянул на себя и осекся. «Присоединяйтесь, вместе поиграем!» «Быть того не может!» Прошипел он, скидывая на меня яростный взгляд. «Эй, полегче! Я вообще-то невинная жертва! Эта гадина принудила меня надеть ее! А теперь не снимается! Что прикажете делать?» Прикрыв веки, мужчина произнёс, словно топором отрубил. «Отменяю». Потянул браслет. Ни в какую. Как в детской сказке про сладкий турнепс, который всё семейство, включая несчастного кота и грызунов, пыталось вытащить из грядки, да не могло. Может, соседи позвать, и дело на лад пойдёт? Хотя тут уж не до шуток. «Отменяю», — повторил он. Словно браслет мог сделаться глухим. «Тебя весь дом услышал, а сосед снизу еще и увидел. Это не работает!» «Ашермхат!» Прошептал он бархатным, словно змеиным голосом. «Правильно! Не можешь взять нахрапом, попробуй лаской!» Попробовал, не прокатило. Я совсем пригорюнилась и посмотрела на мужчину с надеждой. «Может, есть еще способы?» Отшвырнув мою руку, он решительным движением вынул из-за пояса причудливо изогнутый кортик, отшатнулась и спрятала конечность за спину. — А какие-то менее радикальные варианты? — прошептала в ужасе, отступая к окну. — Ну, как к окну? Под потолком имеется небольшое прямоугольное отверстие, но если через него можно высунуть на улицу руку, то получается... Что это окно, не так ли? Маленькое окно, нестандартное. Отрежу тебе руку, сниму мне, приращу руку обратно, и мы забудем этот день, как страшный сон. Будет почти как прежде, скорее всего, даже останется чувствительность. От такой наглости в раковине кашлянул кран и выплюнул сгусток ржавчины. Спасибо, родимый, за солидарность. Чув. «Чув... Ик... Чувствительность?» Я не заика, но тут ситуация располагает. «Отрежешь мне руку?» — взвизгнула я, упираясь спиной в стену. «Ради ворованного артефакта?» «Строго говоря, ты украла артефакт, который украли у драконов, и который украл я, чтобы вернуть законному владельцу. Отбросим моральное терзание. Я отрежу тебе руку». Выплачу компенсацию от имени Дарлихаского императорского рода за членовредительство и разойдемся». Вряд ли я понимала, что делала, но схватилась при кроватной тумбочке первая попавшаяся и швырнула в лицо на халу. Первая попавшаяся оказалась пудреницей. Моей единственной, между прочим, оставшейся со времен роскошной жизни в отцовском доме. Припудренный членовредитель — Выглядел удивлённо, но не более. Деморализован? Нет, к прискорбию. До кучи швырнула в него пустой баночкой. И пока облако бежевой пыли не осело, забралась на тумбочку и нырнула в окно. Мне даже удалось наполовину вылезти. Но предательские юбки усложнили задачу. В итоге я застряла. Мало того, что моя верхняя половина позорно торчала из окна третьего этажа, а внизу, между прочим, помимо крапивы, еще репей и мусорный бак, облюбованный крысами. Так моя нижняя половина позорно болталась прямо перед носом любителя отрезать дамам конечности. Впрочем, был и положительный момент. Упомянутая конечность со спорным артефактом была при мне, то есть сверху, то есть на улице. То есть в недосягаемости, не в меру кровожадных подлецов. Я дернулась, попробовала втянуть себя обратно в комнату или выбраться наружу бесполезно. Юбки зацепились за гвоздь, и вообще ситуация намекала, что кое-кому пора сесть на диету или хотя бы заняться спортом. Не то чтобы я толстая, вовсе нет. Природа наделила меня стройным станом и крепкими формами, но в данный момент. Это вряд ли можно назвать достоинством. Лучше бы голодала, честное слово. Не оказалось бы в такой ситуации. Любопытно. Усмехнулся хам, обращаясь, видимо, к моей нижней части. И что там любопытного? Задница как задница. Надежно укрытая юбками, молодая, подтянутая и вообще всем задницам задница. Сосед снизу подтвердит. «Помоги же мне!» — прорычала, бессильно болтая ногами. Моё плачевное состояние стало совсем уж безнадёжным. «Ты что это я к нему на «вы»?» «Ну, чего стоишь? Достань меня!» К счастью, уговаривать не пришлось. Мужчина бесцеремонно ухватил меня за бёдра, потянул и поставил на пол. Всё это так легко и непринуждённо словно безе с полки достал, а не даму бараньего веса из угольного ушка вытянул. «Убери руки!» — прошипела, обращаясь к стене. «Чтобы ты снова застряла!» «Как добропорядочный господин! После такого ты просто обязан на мне жениться!» Съехидничала в ответ и развернулась, сбрасывая со своих, эм, бедер чужие конечности. «Какое счастье, что я не господин, и на меня столь сомнительная честь не распространяется!» «Какое счастье?» «Какое счастье, — говорит!» «Да я такое счастье, что ему и не снилось!» «Не его счастье к моему счастью!» «Швырять в него румянами вовсе не планировала, оно как-то само получилось!» «Хамло заборное! Тюбик с помадой, увы, не достиг цели, не долетев до подзаборного каких-то пару сантиметров. Жаль, я бы с радостью посмотрела, идёт ли его светлой коже винный цвет. У меня нет времени на концерты. Либо отрезаем руку и расходимся, либо идём к моей матери, она поможет разобраться в ситуации. Великолепно. И кто у нас мать? Терзали смутные сомнения, что волчица из местных лесов это бы прояснило ситуацию с воспитанием женщина способная снять с тебя браслет шикарно тебе придется найти другой способ потому что в мои планы путешествия к родителям не вписываются планы злобно усмехнулся он окинув мою комнатушку презрительным взглядом ойли сам подини принц черная шелковая рубашка Брюки из дорогого, немнущегося материала. Высокие кожаные сапоги, начищенные до блеска. Ремень с драгоценными камнями. В треугольнике ворота какие-то кулоны. А мышцы... Хм, ну ладно, допустим, не бедняк. Но это не дает ему право общаться со мной так брезгливо. «В мои, знаешь ли, планы...» Тоже не входило создавать пару с неоттёсанной голодранкой из квартала неприкасаемых. «Как он меня назвал?» «Что?» — прошипела свирепея. Глазам прилила кровь, даже век отдернулась. «Да, это необычные браслеты, поэтому...» «Повтори, как ты меня назвал!» Перебила, не желая слушать оправдания. «Да что там?» Я вообще не слышала, что он сказал после фразы про неотесанную голодранку. Магия хлынула сама. Виски заломила от невыносимой боли, глаза заполнила тьмой. Сквозь плотную пелену магического тумана я едва разбирала, что творится. Воздух сгустился, накапливая мощное энергетическое поле, а затем раздался взрыв. Ментальная волна отбросила незнакомца к двери, хотя должна была прошибить им стену. Пользуясь замешательством, выбежала в коридор и бросилась на улицу, перепрыгивая через несколько ступенек. Эх, туфли забыла! Острые камни кусали мои голые пятки, дорога усыпана щепнем, и бежать по ней — то еще удовольствие. Обернулась? Никого. Но все равно ускорилась, виляя по тесным улочкам. Трехэтажные домишки, хаотично разбросанные по кварталу, создавали для чужаков непроходимые лабиринты с тупиками, западнями и откровенно коварными закутками, вроде того, в который я уткнулась. Да закуток сам по себе обычный: железная сетка забора, через которую можно перемахнуть, два переполненных мусорных бака с непередаваемым амбре и пороши мхом стены заброшенной больницы. Все бы ничего, Но в темноте ночи ярко горел огонь в железной бочке, вокруг которой толпились господа откровенно бандитской наружности. — Опаньки! Кто у нас тут? Иди сюда, цыпа! — осклабился первый. Попятилась и ударилась в чью-то грудь. Не заметила, но за спиной нарисовался еще один бандюган. Присмотрелась лучше — И ужаснулась. Это не просто бандиты. Это мои знакомые бандиты. И вот незадача. Я им крепко задолжала. Невинность.